Глава шестнадцатая Вот только перед тем, как отправиться в путь, пришлось решить один немаловажный вопрос. Что делать с двумя неуправляемыми существами, что прямо сейчас громили мою комнату? «Оставил, блин, на полчасика без присмотра, называется!» Пойдя в комнату с ужасом, смотрел на происходящее в ней. Заходил буквально на минутку душ принять, да переодеться. А когда вышел, то Райта так сладко храпел на кровати, что не стал его будить. Да и верёвочку забыл надеть. И вот и результат. Прямо сейчас эти двое бегают по всей комнате, громя её и не обращая ни на что внимания. Всё как обычно. «Играть! Хочу играть!» — голосила верёвочка, устремляясь за котом. «Мяу!» — был едан дан возмущённый ответ. Райта улюпётывал так, что ещё секунду назад, казалось бы, стоял на кровати, а уже через мгновение резко по шторам забрался к самому потолку. Вот только его это не спасло. Мия следовала за ним неотступно, словно хищник, загоняющий свою добычу. И такое уже не в первый раз, так что отлично знаю, что вскоре его всё равно поймают. Это неизбежно. И чего он сопротивляется? «Хватит!» — резко рявкнул я, когда они чуть не выломали стекло. «Я даже не уверен, случайно или специально это сделал Райта». Зная его, мог решить, что проще так выбраться из комнаты, чем остаться с верёвочкой наедине. Эти два разумных артефакта тут же замерли. После чего Райтер жалобным мягком кинулся ко мне на руки, продолжая обвиняющий мяукать, тыча лапой в свою обидчицу. «Нельзя играть!» — будто бы виновата изогнулась верёвочка. «Ну не здесь же! Всё разломали! Если так хотели, надо было попросить, отправил бы вас в тренировочный зал». Он куда больше размером, да и ломать там нечего». «Да!» — радостный вскрик. «Мяуф!» — полный ужаса и безнадёгий был дан ответ. После чего кот посмотрел на меня глазами полными сожаления и обвинения в предательстве. «А что? Кое-кому надо хоть иногда физической активностью заниматься, а то только жрёшь и спишь. Так скоро растолстеешь и вообще двигаться перестанешь». «Мяу!» «Да что ты говоришь? Артефакты не толстеют?» ты -то я сомневаюсь. Ты с каждым разом всё тяжелее и тяжелее становишься». — фыркнул я, видя всё, что он думает об этом по глазам. — у меня. — Как на тебя другие кошечки смотреть будут? Думаешь, им понравится столь жирный кот? Или надеешься на давнее предложение от той пантеры? Так это я мигом устрою предложение, думаю, ещё в силе. — быстро спрыгнул он с моих рук на кровать. — А что, не нравится? Вроде симпатичная киса была. Или думаешь, что с такой дамой очень быстро окажешься под кол... <къем> под ее мягкой лапой да, с такой не забалуешь. И спать целыми днями уже не получится. Трудиться придётся». ужас промекнул в его глазах, после чего тут же подскочил ближе и стал тереться в ногу, извиняющий мурча. «Ладно, ладно. Это, правда, было бы слишком жестоко для такого лентяя, как ты», — мыкнул я, вновь подхватив его на руки. «Надёжь ты ещё своё единственное. Не будете вместе спать, да кушать красную рыбку мр р Ещё сильнее заморчал отходячий генератор от представленной картины. «Но сбросить вес тебе всё равно не помешает. Как станет спокойнее, будете регулярно играть с Мией». «Ура! Играть!» — раздался радостный голос верёвочки. А вот кот таким энтузиазмом явно не пылал. Однако и громко возмущаться не стал. Просто смирился с неизбежным злом. «Да, играть, но не сейчас. Нам скоро отправляться, так что давай на место». Протянул вперёд левую руку. веревочка тут же протянулась вперёд, и словно змея обвилась вокруг запястья, быстро уменьшаясь в размерах, превращаясь в практически незаметный со стороны браслет. После чего я покинул комнату, найдя слуг и попросив прибраться там. Но я оставил послание, чтобы меня не искали. В этот раз решил не брать с собой Агни. И если всё пройдёт хорошо, то её помощь просто не понадобится. Ну а если плохо то тем более лучше её не брать с собой. Обидится, конечно, на меня за это. Ну да ладно. Зато мне спокойнее будет. Да и, если честно, одному перемещаться банально проще, мобильнее, я бы сказал. Так что вскоре я уже телепортировался, оказавшись прямо перед входом в столицу Северного Королевства. Ведь именно здесь была моя цель. Ну, одна из возможных целей. Самая простая, я бы сказал. Мне всего лишь нужно было найти одно из отделений Чёрного Солнца. На востоке я их прилично выбил, на юг лучше не соваться. Об этом месте у меня слишком мало информации. На западе было бы проще, вот только они не сходятся с моими целями. Мне ведь нужно выманить Дарью из своего поместья куда подальше, так что не прокатит. И да, я абсолютно уверен, что он является одним из глав Чёрного Солнца. Нет, ну правда, а кому ему ещё быть? если не прямому потомку Люциуса. Вот-вот. Ну или, как минимум, он контролирует эту организацию. Вот и получается, что остаётся только Север. Самый оптимальный вариант, ведь там я уничтожил только главу и чеки. А значит, основная их часть должна была остаться. Нужно лишь их найти. И вот тут возникает проблема. А как их вообще найти? Сомневаюсь, что можно просто выйти посреди улицы, крикнуть, кого ищешь, и они тут же найдутся. Хотя, нет, чисто теоретически они вправду могут найтись. Как минимум, если узнают об этом, представят наблюдателя за странным типом. Ну там схватить его и по цепочке двинуться дальше. Вариант, но не самый лучший. Мне всё же не стоит светиться. Внимание Дарьо я таким образом, вероятно, привлеку. Вот только вряд ли он тогда лично сюда сунется. Осторожный тип. Нет, надо действовать по-другому, более скрытно. И тут вновь возникает старый вопрос. Как найти нужных мне людей? Именно с такими мыслями я шёл по улицам города, разглядывая окружение и заодно прицениваясь к товарам на прилавках местного рынка. И всё бы ничего, если бы краем глаза не заметил маленького пацанёнка лет десяти на вид, что весьма споро подбирался ко мне со спины. Одно движение, и вот уже его рука, оттянувшаяся к моему карману, зажата моей ладонью. Парень пытается вырваться, но не получается. «Пискнешь? Сломаю руку!» смотря ему прямо в глаза, тихо произношу я. И уже хотевший было закричать, пацанёнок живо закрывает рот. «Вот и славно! Короче, дело есть к твоему главному. Веди. И не думай меня обмануть. Хуже будет!» И парень, понурив голову, повёл вперёд, в один из переулков. Но не прошли мы и пара домов, как дорогу нам перегородили трое парней постарше, держащих в руках дубинки. да Это было ожидаемо. Я бы даже разочаровался, будь всё иначе. В нашей банде всё было так же. У работающих на улице всегда было прикрытие на подобные случаи. А даже если бы и не было, то парень ни за что не привёл бы чужака на базу. Скорее попытался бы сбежать по пути. Для этого тоже заготовлены отходные пути. Я и не надеялся, что он исполнит то, о чём я просил. Поэтому просто отпустил руку мальца. Пусть бежит, расскажет всё главному. Это самый быстрый способ для меня добиться желаемого. Но ну, после просто сближаюсь с охраной и несколькими чёткими ударами врубаю их. Стою рядом и просто жду. Пацан не подвёл. Не прошло и десяти минут, как по проулку в мою сторону с двух сторон стали приближаться подростки разного возраста, держащие в руках разного вида ржежущее и дроблящее оружие в виде палок и заточек. Просил же сразу к главному отвезти. «Ну, кто из вас главный?» Едва сдержав улыбку от наглынувших воспоминаний, спросил я, Едва толпа приблизилась. «Ну, я главный», — вышел вперёд долговязный черноволосый парнёк. «Зря ты на нас наехал. Если жить хочешь, бросай свой кошелёк и не сопротивляйся». «Да?» — поднял руку ближе к лицу и сформировал в ней шаровую молнию. «А мне кажется, это вы зря бучу поднимаете. Осторожнее надо быть, осторожнее. Стоит смотреть, к чьим карманом руки тянете». «Млак», — поёжился парень, — заворожённый в то же время с опаской, смотря на молнии. «Именно. И стоит вам только начать бежать, как пострадает очень многие. Нападёте, жертв будет ещё больше. А мне хотелось бы этого избежать. Гашу молнии, после чего достаю золотую монетку. Кидаю её парню. Мне нужна информация. Так бы сразу. Говори, что нужно». попробовал золото на зуб, тут же спрятал он пойманную монетку за пазуху и сделал незаметный жест своим, чтобы медленно отходили. «И чего вам было такой кипиш поднимать?» «Так это вы сами подняли», — мыкнул я, смотря на этих беспризорников, думающих, что я ничего не понимаю. «Короче, не буду тянуть. Вряд ли вы в курсе сталкивались с ними напрямую, но в городе действует банда «Чёрное солнце». У них с собой должны быть отличительные символы. Думаю, понятно какие. Думаю, такие бы вы запомнили перед тем, как переплавили украденное. «Ну, было такое», — кивнул он. «Помню, хотели бы обни... сходить в гости в один дом. Там защита у них оказалась уж больно хорошая. Стоило открыть окно, как сигналка заорала на весь квартал. Но я точно запомнил черное солнце на щите над камином. Думал, герб семьи какой. А оказывается, вон оно как. Адрес. Дистая улица, дом 12. Вот славно. Благодарю». На миг задумавшись... Кинул ему еще одну монету. Детям на мороженое. «Ага, как же! но слишком дорого стоит!» Тихо буркнул паренек. «Тем более его и бесплатно можно получить». «Бесплатно?» Уже было собравшись уходить, резко развернулся я. «Это как, со склада воруете?» «Да нет, тут они пробраться!» Поморщился парень. «Все проще. Надо только аккуратно толкнуть толстосуму какого, выходящего из магазина. Мороженое упадет». Земли они не подбирают, идут за новым. Ну а нам что, и так неплохо? Мы с шоколадом такое не проходит его крепче держат». «Ясно. Ну тогда угощайтесь», — достав из пространственного кольца, кинул ему несколько плиток шоколада, после чего направился на выход. «Несладко им живется, как и многим в нашем мире, но ничего не поделаешь. Такова жизнь. Надо будет подумать о том...» чтобы повторить опыт с беспризорниками и здесь. Им заработок и шанс на лучшую жизнь. Мне хорошие работники и разведка в столице Севера. Тоже не будет лишней. Но это потом. Сейчас не до того. Быстро добрался до названного дома. Надо сказать, ничем не примечательного, но на общем фоне типичных домиков. Квартал был обеспеченный, но без перебора. Не для аристократов место. Скорее, больше для торговцев, до да мастеровых. Чего-то ждать и наблюдать и не стал. Зачем? Ведь можно поступить проще. Банально подошёл к двери и громко постучал. «Чего надо?» — громко выругался бандитского вида мужик, открывший мне дверь. «Вот только этой приоткрытой двери мне вполне хватило, чтобы увидеть тот самый герб над камином. Значит, не соврал, парень. Хорошо». «Доставка люлей», — улыбаясь, отвечая ему. «Чего?» — непонимающе хмурится мужик. «Но уже поздно». Я просто наэлектризовываю ладонь и резко бью ему в грудь. Человек отлетает внутрь, и я прохожу за ним, закрывая за собой дверь. На шум выходит ещё один мужик, на его я быстро вырубаю. Быстрый осмотр дома, и третий жилец нашёлся в комнате на втором этаже. Умаялся, бедняга. Спал днём. Ну ничего. Я ему немного помог. Шибанул током так, что сон стал только крепче. Больше в доме никого не обнаружилось. Так что, быстренько связав жильцов, перетащил их в одну комнату. Проверил на наличие ядов или иных сюрпризов. Нашёл лишь медальоны с символом чёрного солнца. Значит, точно не ошибся. После чего начал их будить, так же, как и вырубал. все же молния — многогранный инструмент. — Ох, что за фигня! — первым очнулся тот, что встречал меня у двери. — Ты кто такой, демон, от тебя побери? Хоть понимаешь, куда залез. «Живо развязал нас, иначе даже не представляешь, что с тобой сделают!» «Тихо! Здесь вопросы задаю я!» Одно движение пальцем, и молния прожигает ему небольшую дырку в ноге. «Давайте не будем заставлять вас страдать еще больше. Просто расскажи мне, где ваша главная база, и все. Тогда даже, возможно, выживете!» «Эх ты, ублюдок!» — начал кричать второй. «Как ты посмел! Мы служим великому делу, и тебе не разговаривать нас ничем!» «Мы выдержим все во имя нашего Бога!» «Фанатик, что ли? Неужели вас все такие?» Вопросительно глянул на оставшихся двоих, что молча наблюдали за ним. «Вышел ты!» — огрызнулся первый. «Он прав! За тобой придут и достанут где угодно! Ты идиот, если решил напасть на нас!» «Так зачем за мной приходить? Я же прошу вас сказать, где главная база?» «Так я сам к ним приду! Идеальный же расклад!» Не удержавшись, все же фыркнул я лицо успокорает тебя не унимался второй ничего мы тебе не расскажем все во имя его достало вздохнул я и молнии пробил дырку в черепе особоговорливого еще есть желающие говорить не по делу я расскажу где главная база только отпустите меня заговорил молчавший до этого и лишь наблюдавший третий ты сдурил шоком посмотрел на него первый они же убьют тебя никто еще не уходил да понимать меня на них Я пошёл работать сюда только потому, что обещали платить хорошо. А по факту ерунда какая-то получается. Ещё и с фанатиками я работать приходилось. Всегда говорил, с фанатиками дел лучше не иметь. Свалю лучше из города. У есть где укрыться. Ублюдок, ты наскинул кинул!» Потянулся было к нему первый. Вот только ещё одна небольшая молния пробила новую дыру уже в черепе второго человека. Итак, слушай тебя. Теперь никто не помешает тебе рассказать всё и никто не узнает, кто это сделал ты». «Мне нужны гарантии, что я выживу», посмотрел он прямо в глаза. «Я остался единственный, кто может рассказать про то, что вы ищете». «Гарантии? Их нет». «А клясться ради тебя перед богами я не собираюсь. Просто расскажи, что знаешь, и обещаю не трогать тебя. Мне в этом нет смысла, и никакого удовольствия не доставляет». Мужик долго смотрел мне в глаза, но все же кивнул. «Хорошо, пусть будет так». Мне все равно отсюда не выбраться. Будь ты слабым магом, еще можно было бы попытаться. Эти обычные весьма самоуверенные и сами подставляются. Но с такими, как ты, без шансов. Даже сбежать не выйдет, вздохнул он. Такими, как я? Да, совсем слабо, но я чувствую магию у людей. Говорят, дед магом был. Вот и досталось от него немного чувствительности. Эти магии не передалась. Благодаря этому смог долго протянуть, выживая и отсыпая там, где другой бы помер. — ухмынулся он. — Впрочем, сейчас не об этом. Хотел знать, где главная база? — Я знаю. Не так давно был большой кипиш в городе. Старую базу забросили. Подобрали новое местечко. Я бы даже сказал, что лучше прежнего. — Так вот. Тебе нужен третий дом от дворца. — Что? — Именно. Фикова знает, кто на самом деле организовал эту банду, но влияние у него огромное. И бабла немерено. Затаились под самым носом у короля. Но, ну, разумеется, заход не через главную дверь. Обычных бандитов даже на улицу не пустят. Не то, что в дом. Вход через канализацию. Прямо рядом с тем домом там факел с магическим кристаллом висит. Так нужно постучаться в стену справа от него. Три стука. Два. Потом еще раз три. Откроет стражник. Но дальше я не знаю. Лишь пару раз там бывал, когда доклад передавал. Внутрь такого, как я, никто бы не пустил. «Что ж, спасибо за информацию!» — кивнул ему. «Думаю, ты заслужил жизнь!» После чего прикоснулся к его плечу и бахнул молнией. «Этого должно хватить, чтобы он провалялся в отрубе часов шесть. Этого времени мне хватит на всё. Это так, на всякий случай. Вдруг решит доложить обо мне раньше времени. А убивать просто так действительно не хотелось, когда он и так всё рассказал. Не монстр же я какой!» «Новая цель определена!» Только перед этим стоит заглянуть к их соседям. Думаю, им будет очень интересно узнать о подобном месте прямо под носом».